И я стал раздумывать и сказал, «Клянусь Аллахом, у этой реки должны быть начало и конец, и на ней обязательно должно быть место, через которое можно выйти в населенную страну. Правильное решение будет, если я сделаю себе маленькую лодку такого размера, чтобы я мог сесть в нее». И я пойду и спущу ее на реку, и поплыву, и если я найду себе освобождение, то буду свободен и спасусь по изволению Аллаха Великого. А если я не найду себе освобождение, то лучше мне умереть на этой реке, чем здесь. И я стал горевать о себе. А затем я поднялся на ноги и пошел собирать на острове бревна и сучья китайского и комарского алоэ и связывал их на берегу моря веревками с кораблей, которые разбились. Я принес одинаковые доски из корабельных досок и наложил их на эти бревна и сделал лодку шириной в ширину реки или меньше ее ширины и хорошо и крепко связал их». И я захватил с собой благородных металлов, драгоценных камней, редкостей и больших жемчужин, лежавших, как камешки, и прочего из того, что было на острове, а также взял сырой амбры, чистой и хорошей, сложил все это на плоту и сложил туда все, что я собрал на острове, и еще захватил всю оставшуюся пищу. А затем я спустил этот плод на воду и положил по обеим сторонам его две палки, вроде весел, и сделал так, как сказал кто-то из поэтов. Покинуть лучше тот край, где ты удручен ермом, И плачет пусть о тебе, тобой, построенный дом. Другую землю найдешь, души не найдешь другой, А если цела душа, Утешишься ты потом, в несчастье ты не грусти, Несчастье скоро пройдет, пока всегда и везде Кончается все концом. Когда тебе суждено отдать Богу душу там, Не бойся, не суетись, не сгинешь в краю другом. Когда дело важное, не следует слать гонца, С другим не советуюсь, живи ты своим умом».